Глава девятая Зеленвальд, город Каракон, имение рода Зубаревых «С чего вы желаете начать осмотр, Антон Сергеевич?» — поинтересовалась Селина. «Покажи ему для начала дом, расскажи о местных технологиях, а потом проведи его по городу. Кстати, Антон Сергеевич, выберите себе что-нибудь на память. Это будет мой вам подарок, абсолютно ни к чему не обязывающий», — вмешался я. «Благодарю, я обязательно воспользуюсь твоим предложением». «Итак, девчонки, что будем смотреть?» «Ага, понял. Очередную сопливую хрень. Может, хоть комедию посмотрим?» «Любимый, мы так редко тут бываем. Можно мы этот сериал посмотрим?» «Понял, не мешаюсь. Селина, подождите меня, составлю вам компанию». Моя помощница в подробностях рассказала об устройствах в доме, о местном укладе, о том, как здесь живется на разных кольцах городов, после чего мы вышли на улицу и пошли гулять, периодически заходя в разные заведения. Мой водитель ехал следом за нами на машине. Когда нам требовалось, мы садились в нее и ехали дальше. Побывали мы также и на арене, и на Первом кольце. Антону Сергеевичу было все очень интересно, а я не стал от него ничего утаивать и приказал помощнице отвечать на все вопросы, касающиеся этого мира. «Я хочу, чтобы он понял, что наш мир не единственный, в котором можно жить», а самое главное — осознал, кто защищает эту самую жизнь. Меня законы конкретного мира интересуют только до тех пор, пока они не мешают выполнять мне мой долг, а как только они начинают мешать, я устраняю эти помехи. Я специально решил остановиться в нашем доме на несколько дней. Пусть поживет, посмотрит, а потом я свожу его наизнанку, к скверне. Про Кречету здесь очень многое понравилось. Уверен, он даже захочет приезжать сюда, но не факт, что озвучит свое желание. Императорский нянька все-таки. Три дня пронеслись, как одно мгновение, и вот мы уже забрали первую партию кандидатов в искоренители скверны у светлых эльфов и вторую у Друу, после чего отправились на третий уровень изнанки всей толпой в сопровождении Друу, которые обнаружили пятна скверны. Сначала я показал, что такое скверна своим ученикам, Затем дал шанс Стасу и еще парочке тех, кто уже обзавелся небольшим количеством силы души, уничтожить пару монстров, и у них это получилось. А затем я позвал Антона Сергеевича и обратился к нему. Вот это называется скверна. Она поражает все живое, а затем берет под контроль. Все эти животные уже мертвы. Их телами управляет скверно. То же происходит и с разумными, они остаются со своими магическими и физическими способностями, только скверно их еще и усиливает, но души в этих телах уже нет, по крайней мере той, которая была в этом теле при жизни. «Вы считаете себя сильным магом, уничтожьте их, а я подожду в сторонке», — кивнул я на несущуюся на нас толпу животных и отошел в сторону. Прокричит действительно оказался очень сильным магом и перебил всех животных, которые на него напали. Он потратил много маны и сил, но перебил, а затем уставился на меня, ухмыляясь. А чему вы так радуетесь, Антон Сергеевич? Тому что скоро пополните их ряды? Вы в курсе, что вы уже заражены скверной, и скоро она полностью возьмет ваше тело под контроль и вы умрете, согнал я с его лица улыбку. Для того, чтобы вы не позаражали окружающих, вас необходимо изолировать. Я предлагаю вам до завтрашнего утра пожить вот в том доме, созданном как раз для зараженных. Правда, мы его закроем снаружи. Что скажете? «Ты сейчас шутишь?» «Даже и не думал. Вы сейчас победили животных, пораженных скверной, но не саму скверну. Сама она продвинулась еще дальше и заразила это место. Вся эта кровь и плоть заразная, и в воздухе сейчас летает столько спор скверны, что ваше заражение уже к утру проявится». «А как же ты? Ты ведь, получается, тоже заражен?» «Нет, у меня, как и у других искоренителей скверны, иммунитет к ней. Она не может меня заразить и даже занять мое тело. «И что теперь? Ты хочешь сказать, что я умру?» «Нет, завтра утром я вас вылечу». «А почему только завтра утром?» «Я хочу, чтобы вы на себе ощутили, что такое скверно. Вы должны понимать, что случится с нашим миром, если в нем не будет искоренителей скверны. Так вы согласны пожить в том доме до завтра?» «Это не дом. Это камера без окон». «Это да или нет? Я не стану вас заставлять. Оцените степень угрозы и решайте сами», — пояснил я. «Ты так мне мстишь за то, что я тебя назвал щенком? Так надо думать, когда угрожаешь императору». «Мне не за что вам мстить. Я лишь хочу, чтобы вы поняли всю степень угрозы. У вас появилась возможность ощутить это на себе. И я вылечу вас только завтра утром, не раньше. Вам просто нужно подумать и понять последствия того, что будет, если скверно прорвется в наш мир». «Я тебя услышал», — ответил Антон Сергеевич, развернулся и зашел в герметичное здание. Я приказал принести все необходимое для того, чтобы ему там было комфортно, и другу моментально выполнили мой приказ. Я занес все это внутрь, зажег магический светильник, вышел и запер каменную дверь на металлический засов, точнее, на три засова. Зачем ты с ним так? Он же хороший, обратилась ко мне Алина. Именно потому что хороший. Будь он плохим, его бы здесь не было. Они с императором думают, что можно пожертвовать искоренителем Скверны и его семьей, чтобы соблюсти законы. Теперь он узнает, для чего мы нужны. От нашего мира я не откажусь, но если с вами что-то случится, и в этом будут виноваты они, в Российской империи обязательно сменится правящая династия. Вы для меня слишком дороги, чтобы я мог вами пожертвовать. Я лучше пожертвую императором и его нянькой, чем любую из вас, не говоря уже о детях. Я тебя поняла. Я очень сильно люблю тебя. И я тебя люблю. А где девчонки? Ужин нам готовят. Очень хорошо, потому что я голодный. В этот день мы больше не возвращались к этому разговору, а на утро я зашел к Антону Сергеевичу. Зараза довольно быстро распространилась по его телу, причем большей частью внутри, хотя и на коже появилось несколько маленьких пятен. Но как ощущение? Поинтересовался я, видя, как ему стало хреново. А ты на себе попробуй узнаешь. Не узнаю. Ко мне эта зараза не пристает. Вот видите, вчера вы гордились тем, что смогли уничтожить кучку монстров, а сегодня уже превращаетесь в одного из них, В чем же ваша победа? В том, что скверно разменяла сотню мелких тварей на одно могущественное тело, которое станет намного сильнее, чем вы были раньше, и начнет убивать всех, включая тех, кто вам дорог? Ведь если трансформация закончится, уже никто не сможет помочь ни вам, ни им. Эта зараза просто пожрет весь наш мир, и даже сильнейшие маги и войны ничего не смогут с этим поделать. Совсем ничего. И все это случится из-за того, что два идиота решили, что буквальное соблюдение закона важнее, чем весь мир. И это при условии, что обвиняемый невиновен. Ладно, у тебя было достаточно времени подумать. И оно еще будет, поэтому я вылечу тебя от скверны. А если быть точнее, то выжгу ее. Скверну можно только выжечь, вылечить ее нельзя. Готов? Давно готов. Наслаждайся, ответил я и поджег скверну не только снаружи, но и внутри его тела. И тут императорского няньку пробрало. Он орал так, что его, наверное, слышали на третьем уровне изнанки, а когда я закончил, он просто лежал без сил, боясь даже пошевелиться. Это единственный способ лечения скверны. Других не существует. А самое хреновое заключается в том, что регенерация после скверны очень сильно замедляется, как и лечение. Теперь вам понадобится много времени на то, чтобы восстановиться. «Для чего тебе понадобилось выводить меня из строя?» Тут же заподозрил меня старик. «Я не преследовал эту цель. Лишь хотел показать вам, что такое скверна, чтобы вы смогли осознать всю серьезность сложившейся ситуации и сумели правильно ее донести до Петра Алексеевича. Идти сможете или вас лучше понести?» «Смогу. А почему мне так больно?» «Потому что скверна поразила внутренние органы и попала в кровь. А я ее выжег. Посмотрите на свою руку, где было пятно». Антон Сергеевич поднял руку и взглянул. Там, где было пятно, сейчас отсутствовала кожа и виднелось мясо. «Съездил на охоту, блин!» — произнес Прокричит. «Это точно! Может, мне вас лучше понести?» «Сам дойду. И ты был прав, регенерация вообще никакая». «Лекари тоже немногим помочь смогут». «И когда ко мне вернутся мои силы?» «Ваши силы никуда не делись, они при вас. Пострадало только ваше тело, а вот оно будет заживать долго». «Но...» Хоть силы сохранились, это хорошо. Знал бы, что будет так больно, я бы тебя еще в нашем мире нахрен послал с твоей охотой и свадьбой. Пойдемте, поедим. Вам сейчас нужно много и хорошо питаться. Мы уселись за стол, на который уже был выставлен завтрак. Антон Сергеевич с большим аппетитом уминал все, до чего мог дотянуться. А я заранее попросил наготовить много еды, потому что знал, какой дикий голод он будет испытывать после такого лечения. После завтрака прокреченом занялся эльфийский лекарь. Он подлечил его как мог, напоил зельями и дал их с собой, объяснив, как правильно их нужно принимать. И только после этого мы вернулись в наш мир. Причем сначала я завез свою семью домой, а потом мы с Антоном Сергеевичем вернулись назад, где я проводил его в Питер и сдал охране, которая за ним подъехала, после чего вернулся в свой замок. Я знал, что он полностью восстановится, и никаких негативных последствий, кроме жутких воспоминаний и нарушенной психики в плане пересмотра жизненных ценностей, у него не будет. Даже несмотря на то, что восстанавливать свое здоровье, он будет достаточно долго. Я вернулся домой и первым делом занялся просмотром документов и разгребанием скопившихся дел. В принципе, у меня все работало как часы, включая корпорацию но были дела, которые требовали моего личного вмешательства, и именно ими я и занялся. А когда закончил, просмотрел пропущенные вызовы за эти несколько дней и первым делом набрал номер Соловьевой. «Здравствуйте, Виктория Игоревна. Звонили?» «Здравствуйте, Мирон Викторович. Звонила и много раз». «Рассказывайте, что у нас такого приключилось, что вы меня так срочно искали?» «Наша корпорация начала прижимать хвосты зарубежным конкурентам, и они активизировались». Прислали нам несколько угроз и даже попытались провести силовой захват. Но у них ничего не получилось? Абсолютно ничего. Бойцы, которых вы снарядили для защиты наших интересов, завернули посланных конкурентами наемников еще на подходе и настолько доходчиво им объяснили, что с этими нанимателями лучше не связываться, что нам выплатили компенсацию и принесли извинения. Наемники, разумеется. А вот конкуренты потихоньку начинают верещать. Пока мы им наступили только на яйца, но скоро передавим и горло. Наша разведка докладывает, что там созревает что-то серьезное. Я хотела вас предупредить». «Благодарю за заботу, Виктория Игоревна. Вы правы, готовится кое-что очень серьезное. но мы сейчас очень твердо стоим на ногах и выдержим любой удар. Причем не один. Главное, действуйте по плану и не отклоняйтесь от него». «Я вас поняла, Мирон Викторович. От плана не отклоняемся, продолжаем давить». «Пора ли нам усилить охрану?» «Да, пожалуй, стоит. А еще прикупите хорошие щиты». «Уже. Мы это сделали, как только запустили корпорацию». «Правильно сделали. До свидания». «До связи». Я сбросил звонок и позвонил еще нескольким людям. Оказалось, что пока меня не было, особо никто нас не беспокоил, за исключением конкурентов корпорации. На следующий день я встретился с Паном Гриневичем, и тот доложил мне, что кое-что новое ему выяснить все-таки удалось. А именно то, что в составе шпионской сети, которую собираются слить для того, чтобы меня подставить, работает аж целых пять человек. И никто из этих пяти человек и понятия не имеет, на кого они работают, потому что приказы получают дистанционно и никогда не видели своего нанимателя». Лемурова тоже собирались подставить всего три человека, однако эти люди занимали достаточно высокие должности. Но самое интересное заключалось в том, что мою корпорацию обложили со всех сторон. Ее просто собирались разорвать и растащить по кусочкам. Именно так я и понял, что зарубежные конкуренты причастны к моей подставе. А значит, стоит в срочном порядке занять этих уродов, поскольку до свадьбы осталось всего ничего. «Виктория Игоревна, здравствуйте». Здравствуйте, чем обязана? У меня появилась новая информация о наших зарубежных коллегах. Они собираются основательно нам подгадить, поэтому необходимо сыграть на опережение. Срочно запускаем перехват их рынка в их странах. У нас же все для этого готово? Да, все готово. Ждем только ваших приказов. Тогда начинайте, причем максимально активно. Я поняла. Все сделаем. Ответила она и сбросила звонок. Отлично. С этой стороны у меня все прикрыто. Теперь необходимо позаботиться о моих учениках. Нужно ускорить их обучение, а часть отправить на стройку оплота. Оплот Ордена Искоренителей Скверны очень похож на обычный замок с одной небольшой оговоркой. При строительстве используются силы души, поэтому Скверна не может его заразить. Более того, зараженные твари не терпят прямого контакта со строениями и всем, что находится внутри оплота, а в остальном он выглядит так же, за исключением того, что более прочный и максимально удобный, ведь строительство и совершенствование замков у нас отточено тысячелетиями практики. Поэтому первым делом я достал заранее заготовленные чертежи будущих оплотов и показал их тем, кто уйдет на стройку. Там они смогут продолжить тренировки силы души и при этом обеспечивать силой души строительство, а стройка и замка займутся гномы, которых пообещал пригласить великий князь. Причем, скорее всего, он уже их позвал, и гномы ждут нас на месте стройки. Стас в этот раз решил пойти с нами, и у меня к нему назрел серьезный разговор. У меня намечаются очень сложные времена, и я, скорее всего, буду очень занят, поэтому хотел бы переговорить сейчас, если ты не против. «Не против, конечно». Рассказывай, что у тебя случилось. Еще пока не случилось, но обязательно случится. Главное, когда ты услышишь обо мне нелицеприятные вещи, не верь. Конечно, не буду. И я тебя очень хорошо знаю, поэтому верить сплетням не собираюсь. Это все? Нет, это не все. Я начинаю строительство оплота на Зеленвальде. Когда он будет готов, его возглавит Армаил. Эту должность я могу доверить только ему, но дело в том, что в нашем мире тоже нужен оплот. Я его построю на седьмом уровне изнанки. Ты уже достаточно силен, чтобы самостоятельно ходить даже на десятый уровень. После Армаила и его эльфов ты самый сильный. А самое главное, достаточно опытный и умный. Дмитрий Анатольевич тебя отлично подготовил. Стоп, погоди. Я сейчас не понял, ты умирать, что ли, собрался? Нет, умирать я не собрался. Я предлагаю тебе возглавить второй оплот искоренителей Скверны. Ты сдурел, что ли? А как же ты так же, как раньше. Я буду командовать вами обоими. Так у нас практически никого нет из тех, кто может посещать изнанку седьмого уровня. Все верно. Именно для этого и нужны усиленные тренировки. Я хочу, чтобы сегодня за зачистку конкретного пятна скверна отвечал ты. Все ученики, которых я взял с собой, поступают в твое распоряжение. Твоя задача зачистить скверну и при этом не потерять учеников. Так они же практически не умеют пользоваться силой души. Хорошо, если каждый из них сможет завалить хотя бы одну тварь. Как тогда они смогут зачистить пятно?» «В этом и состоит умение командовать. Ты должен четко распределять силы каждого союзника и направить их на нужную цель. А еще должен в случае необходимости подстраховать их. Могу лишь сказать, что во время вот таких вот вылазок что командиры, что рядовые ученики достигают повышенных результатов. Чем больше условия приближены к реальным, тем эффективнее результат. А когда ученики сталкиваются со скверной, то их обучение ускоряется в разы. Сегодня ты это сам поймешь. Я буду находиться рядом на подстраховке, но вы должны сделать все сами. Даже вылечить себя от скверны. Ты вообще представляешь себе этот процесс? А если мы сожжем друг другу что-нибудь?